Глава 5. На завтрак брили в угрюмом молчании. По коридорам никто не носился, ниоткуда не слышался хохот, как обычно, да и в целом академия будто вымерла. Редкие студенты, будто молчаливые тени, скользили к столовой, держась за стены. На лице каждого из них отчетливо читались приключения вчерашней ночи. Громкоголосая женщина на раздаче заставляла нас жмуриться от приступа головной боли. Ее звонкий, словно колокол, голос оповестил, что сырников нет. Ни мне, ни кому-либо из студентов. Они этим утром вообще не были нужны. Всем хотелось морса и жирного бульона. «Я больше никогда не стану употреблять ничего крепче чая», — тяжело вздохнул Чет, когда мы заняли столик у окна, из которого открывался чудесный вид на заснеженные горы. «Я и не употребляла», — буркнула Экей. «Но мне еще хуже, чем вам». «Из чего твоя мама варит успокаивающий отвар?» — спросил алан «И страв, конечно же, она лекарь, а не алхимик». «На воде?» Экей поморщилась, пожав плечами. «В этом я не уверена». «Хватит вам уже страдать», — не выдержала я. «У меня единственное из всей нашей компании было нормальное самочувствие, не считая сильнейшего беспокойства из-за пропажи сферы. Мы потеряли записывающий артефакт, который спёрли в архиве. Что за это грозит?» «Неочисление», — помотал головой Чет. «Из этой академии отчислить могут только за проигрыш на турнире. Даже в случае, если извалил экзамен, просто оставят учиться ещё на год». «Турнир!» — простонала я, закрывая лицо ладонями. «На кой чёрт я на него подписалась?» «Мы не знаем», — хором ответили соседи. «Вот и я не знала. Нет, то есть вчера адреналин в моей крови позволял мне думать, что я всемогущая, а вот сегодня... Ну, поживём увидим. Будем решать проблемы по мере их поступления», — кивнула я самой себе. «Для начала нужно запихнуть в себя хоть что-то из еды, потом познакомиться с Редли Ринтом и идти к ректору, признаваться в краже и утере артефакта». «Тюрьма», — задумчиво произнёс Чед. «Что?» — не поняла я. «Я вспомнил, какое следует наказание за использование запрещённых артефактов. Это без учёта его кражи, конечно же. Тюрьма, королевская. Королевская, не волнуйся, в ней условия чуть лучше, чем в городской. Хотя бы не бьют и кормят трижды в день». «Ты-то откуда про условия в тюрьмах знаешь?» Испуганно зашептала Экей. «Мой папа — глава королевской канцелярии. Он формирует законы и отслеживает их нарушения. Не знаю, как всё там происходит, но помню, как за ужином он рассказывал об использовании запрещенного артефакта. Говорил, что изучал дело одного из поверенных лорда Брейдоса. Так вот, он, тот поверенный, использовал артефакт для бьющейся сети. Ну, знаете, это такой забор, за который нельзя выйти, иначе испепелишься. Не знаете?» «Почитайте больше, пресветлые боги!» «Короче!» — оборвали мы его. Чет растрепал челку, вздыхая. «Короче, поверенного заключили под стражу на двадцать лет. Десять из них он проведет в королевской тюрьме, а оставшиеся десять, если не умрет раньше, на рудниках». «Я не хочу на рудники!» Глаза и Кей наполнились слезами. Девушка шмыгнула носом и отодвинула от себя тарелку с кашей. «Меня мама убьет!» «Чисто технически!» — Чет отправил в рот булку. «Твоя мама тебя не достанет, чтобы убить. На рудники могут приехать только заключённые и стража». «Не успокою!» — взвинтилась икей. Я медленно жевала сухофрукт, вперив взгляд в одну точку на окне. Мне опасаться особенно нечего. У меня свои козыри в рукавах. Но вот за ребят стало страшно. Не могу же я всё время шантажировать профессора Бамонта. Или могу? Нет, наверное, нет. В конце концов, ему надоест, и он сам сдастся властям. И тогда мне даже за учёбу платить будет нечем. «Сейчас-то ректор моё обучение оплатил, а если его посадят, то ждёт меня работа подавальщицей и вечно пьяный муж в дешёвой комнате таверны». «Я ему во всём признаюсь», — сказала я, выплёвывая сушёное яблоко. «Ректору скажу, что потеряла артефакт, что вас со мной не было и вообще». «Тюрьме не так хорошо, как я сказал», — неуверенно произнёс Чет. «Ты что это придумала? У нас ещё даже занятия не начались, а ты уже из академии собралась уйти». «Да никуда я не уйду. Просто признаюсь в том, что и правда сделала». «Вообще-то, я вот что думаю». алан постучал кончиком пальца по нижней губе. «Эта сфера лежала в архиве уже очень долго. Сколько лет назад их запретили? Вот то-то же. Какова вероятность, что пропажу ухватятся «Архивы просматривают каждые пять лет», — ответил Чет. «Откуда мы знаем, когда была последняя проверка?» «Ладно, подождём», — согласилась я. Встреча с Рэдли ринтом проходила в его кабинете. То, что у куратора был свой личный кабинет рядом с ректоратом, мы узнали от уборщицы. Двинулись в центральный сектор гуськом. Я шла первая, как самая бесстрашная, по словам ребят. Рэдли ждал нас, лениво перебирая бумаги в ящике стола. Без слов, жестом попросил занять места напротив и еще несколько минут рылся в документах. Мы все это время молча сидели, переглядываясь друг с другом. «Экспериментальная группа». произнёс куратор, наконец обратив на нас внимание. И снова ненадолго замолчал. «Для чего вы пришли в академию?» «Получить шанс на хорошую работу», сказал Чет, смутившись. «Я знаю твоего отца», кивнул Редли. «Тебе действительно необходимо попасть в люди, чтобы не позорить его». «Вы меня оскорбляете?» «Ни в коем случае, но будь уверен, если захочу оскорбить, мне никто не помешает». «Экей», мужчина переключился на мою подругу. «По какой причине? Ты в академии. И, кстати, я так и не знаю, какая у тебя сила. Ты проходила проверку на Макстарлите?» «Проходила», — глухо отозвала Сикей. «В академию я пришла, чтобы поступить на факультет мертвых, а попала куда попала». «Так ты бездарный некромант?» «Я не бездарный. Почему вообще человека с магией называют бездарным, а тех, кто родился без крохи силы, не называют никак? Это они бездарные. Они, а не я. Бездарные». «А я очень даже дарованная, дарная, одарённая, вот!» «Экей, хотела сказать, — прервала я её, — что не чувствует тебя ограниченной в своих возможностях. Да, они не такие, как у других студентов, но тоже магические. Разве нет?» Рыдли окинул меня невидящим взглядом и кивнул алану но «Ну, а ты?» «Меня мамка сюда отправила», — испуганно выпалил парень. «Значит так, куратор откинулся на спинку кресла». «Мне не плевать на вас и вашу силу, понятно? От того, закончите ли вы эту чертову академию, зависит мое будущее. Считайте, что в ваших руках моя жизнь. А потому для особо непонятливых». рэдли почему-то посмотрел на меня. «Я объясню. Гонять вас буду так, что ни у кого не останется ни сил, ни времени на то, чтобы творить такие вещи, как вчерашним вечером. Ясно? Если хоть один из вас вылетит из академии раньше, чем получит справку об обучении, Икей при слове «справка» зарыдала в голос и упала на колени Аллану. «То это будет значить, что я недостаточно хорошо с вами работал», — закончил рэдли «Ну, так будет считать его величество. Потому официально заявляю, начинайте принимать успокоительное прямо сегодня». При упоминании успокоительного Икей вывернула наизнанку. рэдли ругался, парни торопились найти тряпку и швабру, а я в этой суматохе поспешила покинуть кабинет, чтобы заскочить в соседний к профессору. Ректор полулежал на массивном дубовом столе. Рядом с его лицом мерно тикали подвесные часики, и от этого звука профессор морщился, но не спешил отключать раздражающий его артефакт. Возможно, потому что его руки были заняты. В одной он держал графин с водой, в другой — пакетик с порошком от мигрени. «Адель!» — прохрипел он, поднимая голову. «В моём состоянии виновата ты, если вдруг не поняла...» «С чего бы?» — опешила я. «Вы сами кричали? Все за счет заведения!» Профессор взглянул на меня зло и скрипнул зубами. Неохотно отставил пакетик, и графин, не отрывая от меня взгляд, достал из ящика стола лист бумаги. «Турнир, Адель! Твою ж бабку, Адель!» «Да нет у меня никакой бабки! Ну и что, что турнир? Порвите документы, сделаем вид, что ничего не было!» Ректор вскочил, бросился к неприметной дверце в стене и одним хлопком ладони открыл ее. Моему взору предстала сияющая сфера. Не та, которую я потеряла. Это была куда крупнее, и внутри нее плавали мерцающие руны. «Вот эта штука служит чем-то вроде накопителя», — начал профессор. «Все клятвы, которые даются мне, записываются в нее. Как я оттуда достану твое обещание выиграть турнир? Если ты не сдержишь свое слово, клятва будет нарушена. Сказать тебе, что бывает после этого?» «Отчисления?» — с надеждой спросила я. «В твоём случае, да. И даже я не смогу помочь. Хоть зашантажируй меня, я не смогу. Академия, в конце концов, принадлежит не мне, а королю. А я смогу попасть заново на первый курс? Ну, вы меня отчислите, я подам документы и снова буду учиться. Нет?» Профессор побагровил. Похмелье, очевидно, мучило его сильно. «Ты уже знакома с Редли Ринтом. Собирал он вас у себя?» «Угу». «Знаешь, кто он?» «Куратор экспериментальной группы». «Рэдли Ринд принадлежит крупнейшему драконьему роду, и он, боги, это даже звучит смешно, в подчинении у нашего короля. Знаешь почему? Потому что год назад по неосторожности дал ему клятву на крови. Случайно, сам того не желая, понимаешь?» «Дураки мы, что теперь?» Я ровным счётом ничего не понимала и начинала нервничать. «Что делать-то? Ну, отчислят меня, пойду работать подавальщицей». «Тебя отчислят, а Редли Ринд лишится головы. Его клятва гораздо серьезнее твоей, и он сделает все, чтобы ни один из вашей компании не вылетел из Академии». «Он нам об этом уже сообщил». ты каковы выводы, Адель?» — рявкнул профессор и припал к графину. «Я буду подавальщицей, а Редли Ринд того?» «Ты обязана выиграть этот турнир, слышишь? Обязана!» «Что за турнир-то хоть?» — вздохнула я. Сердце начинало биться чуть быстрее, когда я думала о том, в каком бешенстве будет Редли, когда узнает, что я дала обещание выиграть состязание. Ох, что будет!» Ректор бросил в мою сторону пухлую папку. «Я тебе уже рассказывал некоторые моменты, но не так подробно, как теперь требует случай. Почитай и поймёшь, а потом бегом к куратору, кланяться в ножки, извиняться и просить подготовить тебя». Я вспыхнула. «Кланяться в ножки?» Схватила папку, развернулась и размашистым шагом вылетела из ректората. Кланяться в ножки! Да кто он такой, этот Редли Ринд? Я вообще не должна здесь быть. Мое место на земле, в аграрном университете, а не в чокнутом мире на факультете бездарников. Я неслась так, что не заметила Чеда и со всей силы впечаталась носом в его грудь. Из глаз брызнули слезы от боли. «Чтоб тебя, Чед!» «Ты ему рассказала?» Испуганно шептал парень, стиснув мои плечи. «Я же предупреждал, что...» «Не говорила я ему ничего. Заходила попросить, чтобы меня исключили из участников турнира». «А-а-а!» облегченно воскликнул Чет. «Нет, что ты, это невозможно. Ты ведь окровавленной ладонью хлопнула прямо по документу. Я сам видел, как руна улетела в накопитель». «Ты-то откуда про него знаешь?» «Такая у каждого есть», — нахмурился Чет. «А у тебя нет, что ли?» «Разбила!» — буркнула я, покрепче перехватив папку. Мы с щедом двинулись в сторону лестницы. «Все наши уже в канцелярии получают пищи принадлежности», — сообщил сосед. «Экей сказала, что и нам с тобой возьмёт, так что идти туда не нужно. А что это у тебя в руках?» «Подробное описание турнира. Я знаю, какой будет приз. Знаю, что за проигрыш. Отчисляют». «Так отчисляю только того, кто вылетел самый первый». Я затормозила, с надеждой взглянув на Чеда. «Правда?» «Тебя это не касается, ты дала клятву, а с клятвой выиграть обязана». «Слышала, что говорил куратор. Вылетит хоть один, подведёт его». «Угу. Когда он говорил, что от нас зависит его жизнь, я не думала, что буквально». Чет пропустил мое ворчание мимо ушей. Он улыбался, вышагивая рядом со мной, а я быстро семенила, чтобы не отставать от него. «Да ты не волнуйся», — сказал он. «У первокурсников состязание куда легче, чем у других курсов. Ну, покажешь несколько приемов, выучишь парочку заклятий». «Чет, мои заклятия не работают должным образом, если ты забыл. Так же, как и твои, Эке или Алана». Парень со вздохом пожал плечами. Жалел меня, наверное, но его жалость мне ничем бы не помогла. До самого вечера мы были заняты любованием пищих перьев, хрустящего пергамента и потрёпанных учебников. Совушка мирно спала под кроватью, куда алан засунул толстую тяжёлую ветку, найденную в саду, и мы старались не думать, как объяснять кражу птицы. Пока она в нашей комнате, никто о ней не узнает. Правда ведь? В целом, к концу дня я успокоилась. Сову надёжно спрячем, сферу найдём. Турнир выиграем, а не выиграем, приду на похороны Редли и попрошу у него прощения. И стоило мне только начать радоваться жизни, как куратор все испортил. Он пришел за мной лично, не послал помощника, не отправил кого-то из учеников. Разъяренный мужчина буквально за руку вытащил меня из комнаты и молча повел в свой кабинет.